Глава двадцать вторая «Наблюдая движение на горизонте», — нарушил тишину эфира голос веника, и почти тут же прорезался зампотех. «Монгол механику, подойди во второй вагон!» Капитан быстро закидал остатки каши в рот, обжегся горячим кофе, сунул в зубы сухарей, выбежал из столовой. Спокойно позавтракать ему не дали. Второй артиллерийский уже перевели в боевой режим. Гудели вентиляторы вытяжки, по приводам плазмометов бежали пульсирующие огни. У первой орудийной шахты терлись механик с беконом, поочередно заглядывая в перископ. Рядом маялся бездельем Антон. Монгол растолкал товарищей и приник к окулярам. Хрен знает, как веник заметил, но в оптике мощного дальномера едва виднелась мутная полоса пыли. Не полоса, полосочка на самой границе видимости, даже расстояние толком не определялось. «Мог бы спокойно доесть», — проворчал капитан себе под нос. «Что?» — не расслышал механик. «Орудия к бою готовь, говорю». — сказал монгол и взялся за рацию. — Боевая тревога! Всем занять места по расписанию! На боевую палубу начал прибывать народ. Монгол скрипнул зубами. Людей катастрофически не хватало, особенно тех, кто что-то знал и как-то мог. Каждому такому пришлось прикреплять тех, кто ничего сложнее охотничьего ружья в своей жизни не видел. Их, конечно, пытались научить, но много ли успеешь за два дня? Капитан еще раз перебрал в памяти боевые посты, начиная с артиллерийской платформы, цикля и один из местных расчет шилки, конюк и двое остальных ракетный вагон. Бекон с мямлей, орудие, механик второе. К зампотеху приставили Антона, тот все равно от него не отходил, а так хоть польза будет. Пузо, веник и голый на пулеметах. Ефимыч при них на обслуги подать принести, ну и подменить в случае чего сможет. Ну и сам монгол где придется, плюс общее командование». Не у дел остались только женщины и раненые. Им наказали не покидать лазарет. Ворот пошел на поправку, но все еще нуждался в постоянном уходе. Путевый загипсованный весь, а вот кипа, похоже, симулировал. Но его капитан решил наказать потом. Сразу, за все косяки. «С пленным ублюдком что делать?» вернул капитана к реальности голой Он там сейчас без присмотра останется, может, дел наворотить. Сюда его притащи, чтобы на глазах был, и привяжи к чему-нибудь, — распорядился Монгол. Эх, по-хорошему самому бы пробежать и все лично проверить. Он заглянул в перископ. Нет, не успеет. Колонна уже заползла в шкалу дальномера, стали видны точки отдельных машин. Километров 50 удаления, Учитывая среднюю скорость, у них максимум час, чтобы раздолбать атомитов на подходе. Другой тактики в условиях численного превосходства противника пока не придумали. А если это не атомиты, зампотеха вдруг пробила на совесть. И если мы ошибаемся, это всего-навсего мирняк переезжает. Брови монгола полезли на лоб. Вот от кого-кого, а -кого. от механика он такого вопроса не ожидал. И хорошо, что тот сейчас спросил, а не после приказа к открытию огня на поражение. От удивления капитан стал многословен. Это на тебя так радиация действует, механ. Ты где в улье мирняк в таких количествах видел? Да даже если мирняк, то они нас с голой жопой оставят, когда сюда доберутся. «И хорошо, если живыми. Работай давай!» – прикрикнул Монгол и отошел в сторону. «Огонь по готовности!» Зампотех, похоже, и сам понял, какую чушь сморозил. Он пробурчал себе под нос что-то невнятное и заработал рукоятями наведения Заряд на максимальную дальность уже в стволе осталось немного довести. «Выстрел!» – крикнул механик. Бекон повторил, но его уже никто не услышал. Все заткнули уши, кто знал, открыл рот. Сверху жахнул сдвоенный выстрел. Вагон тряхнуло, воздух затянуло пороховой гарью. «Перелёт!» — доложился зампотех по результату стрельбы. «Недолёт!» — отозвался Бекон от второй шахты. «Стрелки, вашу мать!» — подумал монгол. Но вслух не сказал, чтобы не накалять обстановку. Она уже и так накалена до предела. «Главный калибр, заряд 45!» – приказал механик Антону, опуская и доворачивая ствол. «45!» – прозвучало эхом от второй шахты. Бекон смямли и суетились на своей огневой точке с той разницей, что орудия опускали. «Выстрел! Выстрел!» Жахнуло снова дуплетом. Подпрыгнул пол под ногами, в ушах звенело уже без перерыва. «Попадание в центр колонны! Недолёт!» Монгол хлопнул механика по плечу. «Дай гляну!» И без того было ясно, что артиллеристы из них никакие. Но ситуация вдобавок ещё и усложнилась. Машины атомитов рассеялись по фронту. Накрыли, скорее всего, не комбатантов, тех всегда в центр колонны суют, а бойцы авангарда ускорились и рванули вперёд. Стрелять можно, но как из пушки по воробьям, вот уж где пригодилось сравнение. «Стрелки, твою мать!» – выругался монгол уже вслух. «Сам попробуй!» – не остался в долгу зампотех. И я эту штуку точно так же в первый раз вижу, а прицелы здесь каменный век. Нашли снайпера. Бля. Ладно, не бурди, стреляй, давай. Заряд 35. Выстрел. Канада возобновилась, а монгол лихорадочно думал, что делать дальше. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Первоначальный план провалился. Вместе с эффектом неожиданности. Сейчас спасет лишь огонь по площадям, но для этого противника нужно подпустить ближе. В настоящий момент и для ракет далеко, и для пулеметов рано. Плазмоплюй эти вообще оружие ближнего боя. Твою мать, прошил коны, забыл! Монгол сорвал с плеча рацию. «Конюк, огонь по готовности!» «Принял! Там с прицельной дальностью тоже не все хорошо, около трех километров, но зато скорострельность бешеная и плотность огня сойдет на безрыбье. Но, как говорят, проблемы по одной не ходят, еще первую толком не решили, а уже нарисовалась другая». Пархатый забился на привязи, как лисица, в капкане и пронзительно заверещал. На такое поведение надо реагировать, как минимум выяснять причины, его породившие. «Что не так?» – подскочил к пленнику Монгол. Тот заорал еще громче, в углах рта выступила пена. «Что?» – мангол отвесил ему оплеуху, приводя в чувство «пе-пе-пе». «Да говори уже, ёб... твою мать!» Новая пощечина помогла, и Пархатый смог выговорить «Перезагрузка!» Только этого им сейчас не хватало, но монгол не стал рефлексировать, дожимая Атомита, пока тот еще мог разговаривать. «Когда? Сколько у нас времени?» «Не-не-не, не знаю!» – проблеял Пархатый, закатил глаза и хлопнулся в обморок. «Бл***!» – выругался Монгол в голос и выпрямился. «Оху**а!» На нем скрестились встревоженные взгляды товарищей. Все слышали, о чем шел разговор, а кто не слышал, тому не Незамай рассказал. Он, кстати, первым пришел в себя и начал задавать вопросы. «Капитан, чего делать-то будем?» «Что делать?» Монгол посмотрел на него отсутствующим взглядом. Он бы сейчас с удовольствием застрелился. Все это заело до невозможности. «Капитан!» – затеребил его Ефимыч. «Говори, что делать, сгинем ведь все!» Минутная слабость исчезла, как и не было вовсе. Капитан встряхнулся и ответил. «Что делать?» «Валить отсюда в темпе вальса! Голый за старшего! Механ, бекон, за мной!» Выпалил в одно слово «Монгол» и побежал в голову состава. Антона он не упомянул, но тот увязался следом. И очень правильно увязался. «Запускай и поехали!» — приказал капитан-зампотеху и кивнул на консоль управления. «Да я как бы это...» Механик виновато сконфузился. «Ты же сказал, что сможешь!» «Смогу, но не в такой спешке, сам же знаешь, я с боевой частью разбирался!» Капитан поиграл жил но механик был прав. Еще час назад приоритеты стояли другие. «Ты?» – Мангол грозно посмотрел на Атомита. «Да я как бы тоже не очень!» – съежился тот. «Тут железнодорожная специфика!» Первым сообразил Бекон. Он схватил Монгола за плечи и потащил его обратно. «Пошли! Знаю я одного железнодорожника!» «Делайте пока что можете!» — крикнул Монгол уже из тамбура. Они добежали до лазарета, одновременно сунулись в двери. «Уйдёвый, ты нужен!» — громыхнул Бекон. «Он ранен и не может идти!» кинулась на защиту своего пациента нато не может потащим решительно остановил ее рейдер и добавил уже чуть мягче надо девочка надо ты вон лучше за вора там пока присмотри и я смогу Загипсованный парень зашевелился на койке в попытке самостоятельно встать и устал бы но монгол с беконом подхватили его в четыре руки и потащили по коридору как памятник юному пионеру. В кабине машиниста его стаймя поставлен на пол, потому что памятники по определению не сажают. «Вот вам специалист», – сказал монгол, отряхивая руки от гипса. «Теперь справитесь?» Зампотех взглядом переадресовал вопрос путевому. «Да вроде должны», – неуверенно ответил тот и начал заваливаться на бок подпиленным деревом. Монгол успел его подхватить, подтащил ближе к пульту, прислонил к стене и приказал Атамиту «Держи, смотри у меня!» На что именно смотреть, он не уточнил, но Антон вжал голову в плечи и вцепился в железнодорожника, как в спасательный круг. «Товарищ капитан, только мне время надо», уточнил путевый, разглядывая приборы управления. «Да чтоб тебя, сколько!» «Не знаю, насколько-то надо. Я обязательно разберусь, товарищ капитан, вы не переживайте». «Переживать уже поздно, поэтому монгол только махнул на них рукой». «Хрен с вами, занимайтесь, бекон, погнали обратно!» «Так, не замай!» – монгол нашел Ефимыча взглядом. «Слушай сюда, забирай всех своих, грузись в транспорт и дуй с этого кластера!» Капитан считал, что всем сразу не стоит помирать. Они-то люди военные, им по статусу положено, а вот гражданским нечего. Но не Низамай так не думал. — Чего это? Мы с вами! — наотрез отказался он. — не Низамай! Мы с вами! И точка! неизвестно насколько хватило бы нервов у капитана но выручил бекон на ходу придумав несговорчивому поселенцу задание. не за май а технику кто будет спасать мы с монголом при орудиях, механ в локомотиве так что кроме тебя выходит и некому ефимыч подозрительно прищурился пожевал губами и согласно кивнул это другое дело приосанился он Это мы со всем удовольствием. Коню Монголу. Не стал терять времени, капитан. Скажи мужикам, чтобы забирали машины. не Низамай объяснит. А сам дуй к цикле, там третьего сменишь. Делаю. Жаль только, что Номат придется оставить. Хороший аппарат. Второй такой ему вряд ли дадут. О том, что они могут не выбраться, Монгол почему-то не подумал. пуза бери Мямлю и в броневик. Бекон решил спасти самого ценного кадра. «Веник, ты с ними! Головой отвечаете! Голый, проследи и возвращайся!» Сэнс решил было выступить, но Пузо знал вожака лучше, и сейчас с ним спорить точно не стоило. Толстый рейдер сгреб своего подопечного в охапку и побежал с ним к выходу. Веник припустил следом. «Ёпт! Опоры!» Хлопнулся по лбу капитана и рванул в другой конец вагона. Поедут они или нет, вопрос остаётся открытым. А вот технику ломать – последнее дело. Её потом хрен починишь, тем более атакую. Монгол пури заскочил в руку управления и замер, разбираясь в приборах. Инструкцию он не читал, но помогла интуиция боевого офицера. Стрельба? Из стационарной позиции в положение «выкл» для стрельбы с ходу ничего трогать не надо. Так должно быть вроде. «Монгол» выскочил в тамбур, распахнул дверь и выглянул наружу. Опоры быстро складывались под гул сервоприводов. Хоть здесь прошло без неожиданностей. «Главный калибр! Заряд 25!» послышался сорокочущий бас с орудийной палубы. «Бекон, не стреляй!» — заорал монгол. Жахнуло. Сразу из обоих стволов ангелы, мать их, умудрились. Вагон подскочил от отдачи, накренился, завис на одной стороне, И тяжело рухнул обратно. Катки лязгнули о рельсы. Монгол не удержался и вылетел на крупный щебень насыпи. Кувыркнулся через плечо, вскочил на четвереньки и полез под вагон смотреть. Если соскочили колеса, будет пиндец. Не соскочили. Капитан с облегчением выдохнул. «Ты чего голосил?» Выглянул из дверей бекон и протянул руку, помогая товарищу взобраться по трапу. «Предупредить хотел, я опоры убрал, теперь стрелять можно только из маленьких пушек». «Маленькие – не моя тема, сам знаешь», – широко улыбнулся в ответ ангел. Лязгнулись цепки вагонов, состав содрогнулся по всей длине и мягко тронулся. Колеса отстучали первый стык рельсов, второй. Перестуки стали чаще, бронепоезд набирал ход. Монгол улыбнулся. Получилось, появились шансы выжить у всех. Ну, а раз так, то и нечего добро разбазаривать. Мысль о номаде получила развитие. Монголу и впрямь не хотелось расставаться с машиной. Очень уж он к ней прикипел. «Бекон за старшего, я с фланга прикрою!» Крикнул капитан и убежал. «Куда?» Но монгол уже скрылся за дверью. Бронепоезд набрал скорость и спрыгивать пришлось на ходу. Капитан приземлился на щебень, перекатился, вскочил и побежал обратно. Номат одиноко стоял на полустанке. Остальные машины угнали. Монгол с разбегу заскочил на сиденье и удивился, как ловко у него получилось. А попервой неудобно казалось. Но жизнь заставит, и не так раскорячишься. Он повернул ключ в зажигании. Автомобиль охотно отозвался утробным рыком мощного двигателя. «Поехали!» Номат перескочил через рельсы и полетел догонять состав. Атомитов уже было видно невооруженным глазом. россыпь пулеметных пикапов синхронно заложила вираж и помчалась на перерез бронепоезду. Им навстречу потянулись пунктирные линии трассеров. Расчет орудийной платформы открыл упредительный огонь. Но это только подхлестнуло азарт Атамитов, и они начали стрелять в ответ. Бестолковое занятие. Даже для Шилки еще далеко, а пулемет разве что на излете достанет. Капитан прибавил газу и пошел на обгон. Далеко-недалеко, а попасть под случайную пулю ему не хотелось, тем более под дружественный огонь. Он поравнялся с платформой, гуднул Шилка на миг заткнулась, и вырвался вперёд с каждой секундой, увеличивая отрыв. Переживать уже нет смысла. От перезагрузки они успевают уйти, а людоедам в любом случае ничего не светит. Броню им сходу не взять, а пока подтянут что-то тяжёлое, бекон их по одному перещёлкает. Арсенал у него предостаточный. Словно в подтверждение этих мыслей сзади замолотил ДШК. Рейдеры стали пристреливаться. Монгол довольно кивнул и вдруг почувствовал на языке кислый привкус. Воздух потяжелел, стал сгущаться, появились первые желтые мазки. Началось! Туман становился все заметнее, насыщеннее, и вскоре все вокруг затянуло мутным маревом – А впереди, насколько хватало глаз сплошной стеной, колыхалось грязно-желтое облако. «Должны успеть! Должны!» Капитан на рефлексах придавил педаль газа, машина еще ускорилась, уже почти ничего не видать, но осталось немного. Номат тряхнула, подвеска отработала очередную рельсу. Откуда они здесь взялись? Монгол взвыл от досады. Как он мог забыть? Пути изогнулись вправо и пошли вдоль границы кластера. И пересекут ее или нет, он не знал. А самое страшное, что ничего сделать не мог. времени нет даже вернуться номмат углубился в желтое марево прошел кластерный стык и выскочил уже на другой стороне монгол заложил петлю развернулся и перебросив рычаг на ней траль нажал тормоза сил покинуть машину не оставалось ни физических ни моральных и сердце словно окаменело Он только что бросил боевых товарищей впервые за всю свою жизнь. Питать надежды бессмысленно. В улье никто не слышал о выживших при перезагрузке. Люди, попавшие в кисляк, уходят вместе с кластером навсегда. Исключений Стикс ни для кого не делает. Монгола душила бессильная ярость, а впереди, насколько хватало глаз, сплошной стеной колыхалось грязно-желтое облако.